"Красив этот пейзаж, не pekanтн", сказала железная орхидея по хозяйски оглядывая окрестность. Со склона, где они расположились на пикник, открывался великолепный вид. Перед ними раскинулись равнины, озёра и реки в пастельных тонах. Какой первозданный ландшафт! Ничья рука не касалась его с тех пор, как Монгров создал это чудо. Я должен отметить, что предпочитаю более раннего Монгрова, сказал епископ Тавер, проводя очищенным пальцем по сверкающему снегу, который покрывал склоны огромных возвышенностей. Снег был почти белый с изящной бледно-голубой нотой. Несколько маленьких м-м цветков высунули деликатные головки из-под снежного покрова, но в основном это были роженцы. подобной же альпийской местности, оранжевые маки и жёлтые марьвы. Джеррик узнал ещё одно растение разновидность рододендрона. Сладкое мускатное око, которое увязалось с ними, катилось вниз по склону в лавине тёплого снега, смехом и криками нарушая спокойствие пейзажа. Снег прилипал к её меху, и она вместо того, чтобы подняться, катилась дальше, непрестанно хохоча. пока не повисла над пропастью по меньшей мере в 1000 футов глубиной мгновение она балансировала на краю а затем с испуганным воплем рухнула в вниз что побудило монгрова отправиться в космос по любопытству леди Шарлотины глядя с сделанной улыбкой в сторону исчезнувшей сладкого мускатного ока я не могу поверить что это существо было твоим отцом жэрик Как ни маскируйся, а сущность не изменишь. В одно время ходили слухи, согласилась железная орхидея Гладиас ина по голове. Ты права, Шарлоттина. Это было не совсем в стиле сладкого мускатного ока. А как ты думаешь, с ней всё в порядке? Ух, конечно. Надеюсь, она позабыла использовать свой гравиатор и мы воскресим её чуть позже. Лично я рада тишине. Насколько я понял Монгрова, он считает своим предназначением сопровождать Юшариста, спросил епископ Тауэр и вещать о грядущей опасности. Я никогда не могла оценить по достоинству его склонности к подобным развлечениям, поморщилась Миледия Шервотина. Это может посеять панику, не так ли? Вспомните-ка тех робких существ, которые посещали нас Многие из них так погались вида людей, что улетали обратно, так и не погостив в наших питомниках. Я подозреваю, что Монгрову сильно поднадоела его мрачная роль, но он слишком горд, чтобы поменять её на более жизнерадостную. О, как вы проницательны, Сириана с шестью конечностями, сказал Джеррик. Он улыбнулся, вспоминая, как провёл гиганты, когда миссис Амелия Ундервуд обитала в питомнике Монгрова. Тебе не нравится наша прогулка, Джэрик, озабоченно спросила миледи Шарлоттина. Здесь лучше, чем в любом другом месте, ответил он тактично. Железная орхидея прошептала сынок: "Я склонен сожалеть об одновременном появлении Юшариспа из космоса и твоей миссис Ундрворт". может быть я заблуждаюсь, но мне создаётся, что они добавили определённой пикантности нашему обществу, которое порядком мне надоело. Только ты был радостью для всех Джэрик из-за энтузиазма, который пылал в тебе. Уверяю тебя, самая заботливая из матерей, что мой энтузиазм всё ещё пылает во мне, просто пока нет объекта для его применения. Он погладил её руку. Я обещаю быть забавным, как только вернётся моё вдохновение. Железная орхидея легла на снег. И вдруг, заметив что-то в небе, воскликнул: "Смотрите, смотрите, это герцог Квинский!" Любой мог узнать аэромобиль, настоящий орнитоптер в форме гигантской курицы, который брыцая и кудахтая в небе, то падал вниз. а то взмывал ввысь так, что становился почти невидимым. Его широкие крылья мощно били по воздуху. Механическая голова сверкала глазами то в одном, то в другом направлении. Клюв открывался и закрывался, производя странный клацающий шум.